«Вера, на следующий день решаю приглядеться и понаблюдать. Я проснулась с боевым настроением, готовая воплощать свой безумный план в жизнь. Но, подбегая к институту экономики, мой настрой явно начал сбоить, подавая сигнал о том, что все это полный идиотизм. И вот битый час, сидя на общей лекции всего потока по менеджменту, Я разглядываю Чернышова и сопоставляю все «за» и «против». Оцениваю, насколько сильно он мне нравится, чтобы решиться на подобную авантюру. Чернышов, Роберт, Дивеева и Альбина сидят вчетвером. И обсуждают они явно не организационные структуры управления. А потом происходит то, что окончательно выбивает из моей головы глупые мысли о том, Как привлечь внимание Чернышова? Кажется, мои очки сейчас треснут от того, с какой завистью я прожигаю руку Артема, поглаживающую точеную сколу Карины. Парень заботливо убирает упавшую на лицо светлую прядь Дивеевой и смотрит на местную королеву с таким трепетом и восторгом, как я на варенике с творогом. «Эх, ну что за парень! Мечта любой девчонки!» А достался длинноногой цапле Карине, к чей мозг размером с мозг калибри. Той девице, которая еще вчера висела на бестуживе, а сегодня окучивает моего Артема. А кстати, рыскаю очками по аудитории, выискивая звезду гандбола. Ну еще бы! Не звездно это дело сидеть с утра пораньше на парах, Когда вчера после матча твои спортивные трусы чуть не порвали фанатки, сражаясь в убийственной схватке за звездный трофей. Отсутствие на занятиях Егора воспринимаю как знак, и с превеликим сожалением принимаю тот факт, что утренняя идея провальна и бессмысленна. Когда Артем Чернышов смотрит на Карину таким влюбленным, полным обожания взглядом. «Итого, остаток денежных средств по расчетному счету на конец рабочего дня равен...» Преподаватель по бухучету прерывает запись на доске и поворачивается к студентам. «Чему равно сальдо конечное? Кто хочет ответить?» «Смотри, у нас старшего преподавателя, который застыл с таким выражением лица. Как если бы в его бухгалтерском балансе дебет не сошелся с кредитом». А все потому, что Дивеева первый раз в его практике, да и на моей памяти, тянет руку. Карина? Кажется, удивлены все. Сергей Сергеевич. Дивеева театрально встает, разглаживает невидимые складки на микроскопической юбке и делает глубокий вдох, будто и правда готовится сказать что-то умное. Вера хочет ответить. Э, что? Вся наша группа дружно заливается нестройным хохотом, а я заливаюсь краской. Отжец цапля болотная. Присаживайтесь, Карина. В недоумении бормочет наш молодой преподаватель. Вера? Он смотрит на меня, как на недоразвитую, неспособную за себя ответить, прибегающую к помощи со стороны. Бросаю в девееву свой самый уничтожающий взгляд, в ответ получая злорадную усмешку. М -м -м, надеюсь, твоя желчь когда-нибудь отравит тебя саму. Без труда отвечаю на вопросы и жду окончания семинара, чтобы скорее смыться домой. А где же твои новые сапоги? Торопливо вскакиваю с места, как только слышу звонок с пары. Собираю со стола вещи и трамбую в рюкзак, когда слышу неподалеку ненавистный голос Карины. Наверное, расклеились после дождя. Язвительно подыгрывает Альбина. «М -м, как же они меня достали!» Одногруппники, не успевшие покинуть аудиторию, притормаживают в дверях и с интересом наблюдают за происходящим. Ну, начинается. А я так надеялась, что сегодня история с замшевыми сапогами не повторится и забудется кратковременно и как у антилопы гну памятью дивы. Но я действительно сегодня пришла в старых Джорданах. Но я действительно сегодня пришла в старых Джорданах, точно для себя решив, что сапоги больше не надену. По крайней мере, в университет. Не подходит по стилю к сумочке. Ядовито чиканю, я, кивая на рюкзак, похожий на пуза змеи, проглотившей добычу целиком. В нем у меня куча учебных пособий, взятых в библиотеке для работы над бизнес-проектом. Неподъемный рюкзак еле закидываю на плечо и тороплюсь покинуть помещение пока не расцарапала местной королеве ее прекрасное ухоженное лицо. «Надоели, сил больше нет. Я бы с радостью поменялась с кем-нибудь местом в своей элитной группе. Например, с приматом Робертом. Но зато была бы поближе к Чернышову и не пересекалась с длинноногой цаплей Кариной. Пру как бульдозер за курткой в гардероб, просталкивая баулом встречных студентов и размахивая руками». Чувствую опустошенность и закипающую злобу, еле сдерживаю себя в руках. Гнев захватывает с головой, осушая последнюю каплю терпения. Надеваю огромную красную куртку Ромки, которая должна выглядеть как стильный оверсайз, но на мне смотрится как на беспризорнике с вокзала. Промозглый октябрьский ветер забирается под широкую куртку, запуская по телу неприятные колючие мурашки. Наверное, в этой объемной раздутой куртке я похожа на красный воздушный шарик, который, если бы не половина библиотеки в моем рюкзаке, унесло вместе с осенними листьями. Непогода бушует резкими ветряными порывами, выдергивая из туго затянутого резинкой хвоста пряди волос. Заправляю их за уши и пытаюсь пригладить гнездо на своей голове. Как чувствую хлесткий удар по лицу ледяными фонтанными струями. «Прекрасно! Просто потрясающе!» Опускаю окуляры и рассматриваю в мокрых пятнах Ромкину куртку. Сжимаю кулаки, закрываю глаза, а потом поднимаю взгляд к небу, спрашивая, за что. Ответом мне служит голубиный помет, прилетевший сверху и удачно приземлившийся на плечо куртки моего говнистого братца. Теперь уже официально говнистого. Посвящение прошло успешно. Хотелось бы крикнуть к деньгам, но говорю лишь спасибо. Спасибо, что хотя бы не на лицо. Можно было бы посмеяться, если бы не было так грустно. Да что ж за день-то такой? Всем привет, разрешите представиться, я Вера. Главная неудачница в этой вселенной. Скорее бегу к свободной скамейке и в бауле выискиваю влажные салфетки. Достаю сразу полпачки и маленькое карманное зеркальце. Ромка узнает, прибьет. Злорадно хихикаю, припомнив брату мою испорченную белую футболку, которую он выстирал вместе со своими черными джинсами. «Так тебе!» Открываю зеркальце, пытаясь оценить ущерб обосранного имущества но вылавливаю в нем прошмыгнувшую высокую фигуру. Резко оборачиваюсь, прищуриваюсь и наблюдаю за неспешно вышагивающим парнем в спортивном костюме. Бестужев. Неторопливо засунув руки в карман и трико двигается от корпуса в сторону метро. От же прогульщик бессовестный! Захлопываю зеркальце, выбрасываю салфетки в урну, закидываю баул на плечо и бегу за одногруппником принимая внезапное появление Егора как великое послание высших сил. «Егор!» — кричу, не поспевая за размашистыми шагами спортсмена. в Егор!» — глухой, что ли? Парень, не сбавляя, не прибавляя шага, все так же движется по направлению к метрополитену, полностью игнорируя мои крики. Неожиданный прилив энергии запускает реактивный двигатель, и я припускаю в беге, обгоняя парня спереди. Бестужев от неожиданности останавливается и вопросительно выпучивает свои бездонные глаза. «Ой, а красивые какие, надо же!» «Сейчас вблизи, на фоне хмурого осеннего дня, они выглядят точно...» «Глубоководная река с подводными камнями, опасным течением и завораживающими воронками». Мокрый асфальт его глаз, обрамленных густыми черными ресницами, очень подходит этой дождливой осени. Стою, рассматриваю, как завороженная не в силах произнести ни слова. Егор вынимает наушник и изгибает насмешливо бровь, ожидая моих объяснений. «Ну же, Вера, отомри!» эм, «Привет!» Машу свободной рукой и натягиваю фальшивую улыбку, как у пингвинов из Мадагаскара. Улыбаемся и машем. Сайму не холодно, ну вот в этом спортивном костюме. «М -м, «Вера, очнись, о чем ты думаешь?» «Привет!» – усмехается парень и смотрит куда-то мне за спину. Инстинктивно оборачиваюсь и тоже ищу то, что могло привлечь внимание Егора но ничего и никого не вижу, ну да ладно. Поворачиваюсь обратно и вижу, как Бестужев кулаком прикрывает губы, а глаза его явно смеются. «Я, Вера!» Решаю напомнить, а то вдруг парень не помнит. А он и не помнит, потому что смотрит на меня таким взглядом, будто видит меня впервые и пытается вспомнить, где видел мои очки раньше. «Хотя, что я от него хочу?» Он на занятиях был столько, что пальцев одной руки пересчитать хватит. «Ну, Вера! Илюхина я!» Гордо уточняю одногруппнику. «Рад за него!» Вяло произносит Бестужев и опять смотрит мне за спину. э, -э, -э, -э что за кого?» «За Илюху!» Немая пауза. Он издевается. Оказывается, слухи о том, что спортсмены слегка туповатые, вовсе не мифы. Илюхина – это моя фамилия. Злобно бросаю и поворачиваюсь назад. Куда он все время смотрит? Все-таки странный он какой-то. А-а-а! Протягивает парень, а мне хочется добавить Б. Ну какой же осел? Егор! Представляется этот звездный недоумок. «Я знаю, мы вообще-то учимся в одной группе. Фыркаю и хочу бежать, потому что, кажется, у меня случился передоз тупости за сегодняшний день. Начиная с болбеса брата, продолжив Кариной, и заканчивая вот этим недалеким гибоном. Стоит признать, что мой план терпит позорная фиаско, даже не успев начаться».